Глава третья В их первую зиму на торфяных болотах Фриция возвращалась ночами с работы на велосипеде. Сын сидел в рюкзаке, завернутой в овчинную куртку Хидельбранда, которую она нашла в кладовке виллы. Ветер так жестко кусал Фриции за лицо, что у нее трескались губы. Генрих Хилдебранд грел себе носки на камине, а мысли отогревал на старой записи симфонии воскресения Густава Маллера, когда фрица вошла в дом. Он взглянул на ее окровавленные губы и сказал, что ей не обязательно тащить в дом всю снежную крупу мира и что ей не надо вечно вкалывать на нетто и ехать в буран на велосипеде, иначе ее лицо через пару лет превратится в воронку от бомбы, а это никому и ничем не поможет. И слышала ли она когда-нибудь про Нижнесаксонское земельно-болотное ведомство? Он позаботился о том, чтобы фрица оформили как его ассистентку, и с этого момента при всяком удобном случае называл ее «адъютанткой». Вскоре она уже тряслась на джипе по дорогам торфянников с сыном на пассажирском сиденье, собирала пластиковый мусор и, полное юношеского воодушевления, пилила деревья циркулярной пилой. Диких туристов она не трогала, но советовала им не разбивать палатки под сухими березами, а пустые консервные банки, пожалуйста, увозить с собой. Фрица знала от старого Хильдебранда, как опасно бывают мертвые полы и березы, потому что иногда падают от малейшего сотрясения. Она знала, что приближается дождь, когда ветер задувает запада, низко над землей, закат красный, а птицы прячутся в укрытии. Она умела отличать уже обыкновенного от веретенницы. Знала, что сойки страшно любят жареные арахисы, что журавли поют дуэтом, когда предостерегают друг друга от людей. Маленький Ханес однажды так и разволновался от такого дуэта, что сделал свои первые шаги, желая послушать это пение поближе. «У древних греков журавль считался птицей счастья», — объяснил Хильдебрандт, — «но сам он считал древних греков кучей глупых сластолюбцев, а журавлей журавлями». Фрицы и Хильдебрандт много молчали и оставляли друг друга со своими мыслями. Потом Хильдебрандт стал давать ей свои пожелтевшие от времени русские романы, такие старые, что немецкий язык их перевода был уже устаревшим, и как раз это и нравилось фрице. Когда Ханнесу Прагеру исполнилось 4 года, он сидел с закрытыми глазами на стволе рухнувшей березы на бессендорфском торфяннике и слушал ветер, который вычесывал лук от засохшей травы. Это стало его первым воспоминанием. В некоторые дни фрицы находила Ханнеса неподвижно стоящим среди луж. Он прислушивался к чему-то, а когда замечал мать, то поднимал на нее свои большие глаза и смотрел так, будто мир в своем звучании был потрясающим и непостижимым. У этих троих жителей Торфяного болота было мало денег, но были старые русские книги, коллекции пластинок и много дел. У Фрица был ее сын, а Хильдебрандт ночами тайно работал над новым романом. К серному дыханию болота быстро привыкаешь. Фриция вечерами часто готовила основное блюдо для всех троих – макароны с поджаренной панировкой, грубо нарезанным диким чесноком и осторожно дозированным перцем чили из огорода Генриха. Это называлось паста с крошевом. И Фриция говорила, что всякий человек, у кого в мозгу больше трех клеток, должен рано или поздно уехать в Италию. Так и есть подтверждал старый Хильдебрант. Гюнеш и ее дочка Полина часто приезжали в виллу на болоте, чему старый Хильдебрант поначалу пытался чинить препятствия, но потом молча смирился, когда Гюнеш при рукопожатии громко стукнула его рукой по кухонному столу, усеянному крошками. При следующем посещении Гюнеш сунула в руку ошарашенному Хильдебранду свою дочь, а сама села в саду на два часа загорать, в нижнем белье, потому что вечером хотела встретиться с новым претендентом на место мужчины мечты. Хильдебранд подозревал, что хитрость с ребенком ей подсказала фрица, потому что сама ввела его вокруг пальца точно так же. Маленькая Полина оглядела его своими черными, как оливки, глазами, и Хильдебрандт толком не знал, что ему делать, и коротко и осторожно подбросил ее на несколько сантиметров в воздух, поймал и опустил. Где-то, наверное, видел, как это делают родители со своими детьми и никогда не понимал, но тут Полина просияла и так воодушевилась, что у старика растопилось его ледниковое сердце. Боязнь уронить девочку прошла, а с ней и многие другие страхи. Хильдебранду вдруг стало безразлично, что Гюнеш им манипулирует. Он вдруг понял, что Полина всегда была ему симпатична. Девочку, которая носила в своем имени Достоевского, можно было только любить. Когда Гюнеш волю назагоралась, Хилдебранд не захотел разлучаться с малышкой и готов был играть с ней весь вечер в лифт, хотя у него побаливало дряхлое плечо. В следующий визит Гюнеша Полины Хилдебранд еще в дверях пробормотал, что может снова присмотреть за малышкой, если надо. Полина счастливо засмеялась, когда он взял ее на руки, а Гюнеш хлопнула старика по плечу так, что тот, сотрясся всем телом, и сказала... «Можешь теперь называть ее Поли?» Под неусыпным оком Хильдебранда Поли и Ханнес играли с чучелом куницы, грызли одну и ту же болотную морковку, сидели в саду среди красного перца и острова Чили. И Поли уговорила Ханнеса, чтобы они оба его попробовали. Хильдебранд одобрил эту идею. Дети потом в один голос плакали и заедали чили майонезом, чтобы унять боль. Они так и не перестали спать после обеда, привалившись друг к другу. Причем Полина и Ханес были совсем не похожи, но это никому не мешало и никого не смущало на этом болоте. Ханес осторожно вслушивался в мир, словно в темной пещере, в которой затаились чудовища. Полина заглядывала за каждую дверь, совала нос в каждую лужу на торфяннике, чтобы проверить, что там в ней, ловила каждого жучка и большинство из них совала себе в рот. Попадись ей чудовище, она пустилась бы с ним в пляс. Ее волосы торчали во все стороны, как языки черного пламени. Когда наступили холода, она собирала остатки хлеба в карманы и выкладывала их на кочки, чтобы куликам было что есть, кроме сухой травы и замерзшего дождя. Алина любила прятаться от Ханеса в бочке полной дождевой воды, в садовой будке на грушевом дереве, и Ханес почти никогда ее не находил. Ханнес был во всем медленнее, чем она, двигался осторожно, он еще только ползал, когда Полина уже бежала к старому Хильдебранду и начинала говорить первые фразы. Первым словом Ханнеса Прагера было слово «мама», вторым словом было маллер. Хильдебранд вытер с патефона пыль и ставил вечером пластинки. Мальчик лежал на ковре, свернувшись калачиком, слушал с закрытыми глазами музыку и двигал туда-сюда каким-нибудь пальцем, становящимся все длиннее, как будто хотел удержать звуки. Полина лежала рядом, скучала и задавала Хильдебранду один вопрос за другим — Они походили на загадки и были такие трудные, что Хильдебранд радовался, какая умница эта черноглазая лиса, и в какой-то момент пришел к убеждению, что она задавала ему вопросы только чтобы позлить его, и это его еще больше порадовало. Довольно долгое время Ханнес соглашался вечером засыпать, только если Генрих ставил пластинку Шопена с первым концертом для фортепиано, пощелкивающую старинную запись в исполнении Артура Рубинштейна. Если медленная приглушенная вторая часть заканчивалась раньше, чем закрывались глаза Ханнеса, Бранду приходилось ставить иглу на начало пластинки бормоча: «Эти проклятые маленькие вшивые мозги сведут меня с ума!» Взгляд Полины был живым и хитрым, а у Хануса мечтательным и зачастую и таким бесцельным, что Фрицы пошла с ним к врачу-окулисту. Ханусу выписали очки, дешевую модель с толстыми стеклами. Они постоянно сползали ему на кончик носа. У него, как и у Полины, были непослушные волосы, только светлые и кудрявые. Когда дети садились к кухонному столу, Ханнес часто слушал лишь звучание голосов. Сам говорил редко, а когда у него что-то спрашивали, фрице приходилось повторять для него вопрос. Когда Полине было четыре года, она хотела знать, попадают ли животные после смерти тоже на небо или хищные звери отправляются в ад. А если да, то чем это объяснить? «Они, конечно же, попадают на небо», — сказал Хильдебрандт, — «как и все, что ползает и шевелится». «На то оно и небо». «А ад пустое, и как раз одиночество превращает его в ад», – поучал он с некоторым удовлетворением в голосе, поскольку был уверен, что это усмирит Полину хотя бы до десерта, но она в ответ говорила, «А почему небо, собственно, голубое?» В иные дни маленький Ханнес Прагер впадал в тревожную готовность, чтобы он в этот момент не делал, и становился на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей в сад». Он стоял на носочках и смотрел вдаль на дорогу, которая исчезала в закатном солнце. Он замирал так на долгие минуты и выдыхал с облегчением, когда, наконец, показывался старый серый «Вольво Гюннеш». Хилдебранд не хотел верить, что Ханнес мог слышать машину за километры и был уверен, что дети договорились и опять его разыгрывают. Полли пошла в школу в пять лет. Когда Ханнесу Прагеру было пять потерпела поражение их попытка записаться в детский сад. Голос воспитательницы был такой сварливый, что Ханнес снова и снова выбегал прочь из помещения. Хильдебрандт втайне был рад, что мальчик еще какое-то время будет составлять ему компанию. Старый болотник смотрел на учебники Полины, как и в целом на ее страсть к учению, неодобрительно нахмурив лоб. Он боялся, что общий школьный канон может сбить ребенка с пути, столь чудесно неподходящего, и поэтому начал читать обоим детям из Старого Достоевского в качестве поправки к нижней саксонской начальной школе. Ханеса смущали многие русские имена, но он слушал ритмический бас Хильдебранда и был им доволен. Полина действительно слушала слова, внимательно и, что было редкостью, тихо. Лишь время от времени она громко смеялась или задавала серьезные вопросы, если чего-то не понимала. К Рождеству Хильдебрандт читал им «Игрока». Ханас сидел на ковре и слушал треск камина, снаружи выл ветер. Полина перемалывала коренными зубами твердокаменную звездочку с корицей, испеченную фрици. Она любила этот роман, особенно его персонажа-бабушку, потому что та постоянно учиняла скандалы. Поли уже много раз спрашивала, почему Достоевский так долго писал такие скучные романы, а игрок такой короткий. На что не знал ответа даже Хилдебранд. Было уже поздно, он все читал. Старая бабушка как раз хотела заставить рассказчика еще раз сыграть в рулетку, несмотря на все потери. «Почему же нет? Что ж такое опять? Белины, что ли, вы все объелись?» «Белины?» — спросила Полина, быстро оживившись, и привстала на коленях. — Это ядовитое растение, — сказал Хильдебрандт. — Растет иногда на старой куче позади садового сарая. У нее желтые цветы с фиолетовыми прожилками. Но теперь вам пора спать. Или мне читать дальше? — Почему же нет? Ты что ли белины объелся? — спросила Поля и засмеялась. — Это стало любимой фразой Полины. Она произносила ее той зимой так часто, что Хильде уже задумался, не прекратить ли эту историю с чтением вслух. Но Полина вскоре стала использовать ее, когда просто хотела сказать да. Через некоторое время даже Ханес начал понимать, что она имела в виду: Хочешь, еще, Бринчик, ты еще останешься до конца песни Пойдешь завтра с нами кататься на коньках? Ответ гласил. «Ты что, Белины объелся?» Полина не переставала радоваться этой формулировке. Весной, когда ее учительница пожаловалась, что такая фраза не является адекватным ответом на вопрос, не Полина ли дежурная по классу, тем более из уст шестилетки. Полина сказала, что Достоевский считает иначе, и это сбило учительницу с толку настолько, что она даже успокоилась. Когда летом старый Хильдебранд, Фрицци, Гюнеш, Ханнес и Полина красили ставни голубой краской, Фрицци нарисовала журавля на садовом сарае, как герб. Хильдебранд сказал, что птица похожа на толстого голубого фазана. Полина нарисовала Ханнесу полоски на лице. После завершения работы все пятеро ели сырой ревень, неочищенный, макая его в сахарницу с коричневым сахаром, которую Хильдебрандт выставил на каменные ступени виллы. — Послушайте-ка, — сказал Хильдебрандт, когда они сидели вплотную друг к другу на крыльце старого заднего входа, на ступенях, нагретых солнцем за день. — Послушайте же. — А что такое? — спросила Полли. — Ничего, — сказал Хильдебрандт. Они слушали сверчков и отдаленные крики болотных птиц. Хильдебрандт победно посмотрел на фрица. «Что такое?» – спросила фрица. «Все», – сказал он. Ханнес переводил взгляд с одного лица на другое и знал, что с ним не случится ничего плохого. Вечером Гюнеш развела костер. Дети поджаривали на огне маршмеллоу, пока карамелизированный сахар не начинал лопаться черными пузырями. Гюнеш позднее уехала в город одна, примерять новые комнатные тапки. Полли и Ханес лежали наверху в старой столовой на восточном ковре. Полли говорила, а Ханнес слушал ее голос. У костра молчали фрицы и старые Хильдебранд. Смотрели на огонь и думали каждый про себя, что жизнь такая странная путаница со старыми сычами на болоте и молодыми матерями, которые приезжают на велосипеде из Нету. Это был последний общий вечер на долгое время. Гюнеш и Полина вскоре после этого улетели в Стамбул, потому что Гюнеш должна была там помогать своей матери. «Она старая, а я молодая, вот и вся история», — только и сказала Гюнеш. И хотя Ханес пытался внимательно вслушиваться, когда фрица ему объясняла, что Полине придется на какое-то время уехать, он не понимал, что произошло и как так быстро могло закончиться счастье, ведь никто не сделал ничего дурного. Он лежал один на восточном ковре и ждал. Ему не хватало ее звонкого голоса и того, что она всегда знала, что делать. Это немного походило на их игру в прятки, только на сей раз она не выбегала к нему. Дни проходили, было так много чего послушать, и хотя Ханнес не забывал Полину, вскоре он перестал ждать, только пытался, насколько мог, припомнить ее звучание. А когда и оно стерлось, Ханнес сосредоточился на новых голосах. Он любил голос своего учителя начальных классов, и ему нравилось, что они каждое утро пели в школе. Он был послушным учеником и часто сидел так, будто его все это не касалось, а некоторые учителя считали его отсталым, поскольку не понимали, что у него внутри происходило нечто куда более увлекательное, чем один плюс три или тряпичные куклы Фара и Фу на уроках чтения. Принцессу начальной школы звали Софи. Она заплетала волосы в светлые косы, сидела на уроках с прямой спиной, а в контейнере для обеда у нее часто лежали аккуратно уложенные сосиски. У нее водились карманные деньги, и иногда она покупала на них энергетические батончики. На переменах стояла во дворе на горке и кидалась обломками этих батончиков в кучки детей. Ханнес любил ясность ее голоса на утреннем пении. Он напоминал ему о зиме, когда было так холодно, что изо рта шел пар. Однажды Ханнес набрался смелости и подошел к Софи, взял за руку, как это часто делала его мать, повел ее растерянно топающую в тихий уголок школьного двора и пропел мелодию, которая отдаленно напоминала ему журавлинную песню, но еще и цвет свежеокрашенных ставней, а главное – зимние ночи на болоте. Софи смотрела на него, удивленно слушала, а потом высвободила руку из его ладони – и ударила его по лицу. Ханнес рассказал об этом матери, когда они вечером сидели на шезлонгах в бывшем больном зале и играли в карты. Фрица выслушала, убрала с его лица локоны так быстро, что он отдернул голову и сказала «Спой ей завтра еще раз». Но она меня ударила, потому что испугалась. «Спой ей еще раз!» И, кстати, «Мау-мау!» Объявила она о своем выигрыше. Ханес почувствовал шершавую руку матери у себя на лбу и посмотрел на нее. Он не понял, что она имела в виду, но женщина, которая теперь прочистила ему уголки глаз, а потом заново перетасовала карты, когда-то все объяснила ему про торфянники, она пела ему песни, всегда выигрывала в мау-мау и во всем остальном тоже всегда знала, что делать, когда жизнь перегружала Хана со своими обязанностями, правилами и исключениями из правил. На следующий день после школы он рассказал ей, что снова спел. Фрица не спросила, как на это среагировала девочка, как будто это совершенно не играло роли. Хотя Ханнес с удовольствием бы поведал ей, что София подошла к нему прежде, чем он сам успел это сделать. Она дала ему полдюжины энергетических батончиков и спросила, не споет ли он ей еще раз. Они оба забились в закуток за аквариумом. Ханнес тихонько спел ей на ушко, а потом София обняла его. «Тепло и долго». И сказала, что очень сожалеет о вчерашней оплеухе, и пусть он теперь всегда ей поет. Всего этого Ханнес не рассказал матери. Только то, что спел, и этого было достаточно. Фрица, держа в руке щипцы для спагетти, обошла кухонный стол и поцеловала его в нос. Ханнес потом еще не раз пел для Софи, пока она в конце учебного года не сообщила ему за аквариумом, что ее скоро переведут в частную католическую школу в Зюндштадте. Когда Ханусу Прагеру было восемь с половиной лет, на Бессендорфском торфянике разразилась осенняя гроза. Фрица выехала на джипе, чтобы спасти нескольких отважных туристов-дикарей. Ханус с ней не поехал, потому что джип сильно трясло, и было несподручно писать в нем домашнюю работу по математике, которая и без того была для него трудной а старый Хильдебранд поддался хорошей идее побегать по болотной траве и дать себе как следует исхлестать грозовому дождю. Ханнесу уже случалось видеть грозы, но это была самая сильная. Одна из первых молний ударила в ближние электропровода, и в доме стало темно. Оконные ставни стучали на неукротимом ветру, гром гремел так, будто дом разваливался на части. Ханнес укутался в два одеяла и залег под шезлонг. Снаружи ветер сокрушил мертвый березовый ствол и сперва волочил его по дороге, а потом поднял воздух и ударил им в закрытую ставню. Ханнес боялся и тревожился за свою мать. Забывание ветра снаружи становилось все громче, и Ханс сперва забился в платяной шкаф, но там оказалось еще страшнее, да к тому же было пыльно. И тогда он поднял крышку пианино, поддев ее вблизи педалей каменной кочергой в качестве рычага, и влез внутрь старого инструмента, туда, где раньше находились мехи автоматического устройства игры. Внутри пианино тоже было пыльно и пахло плесенью. Ханес включил свой карманный фонарик и разглядывал штеги и струны. Он провел пальцами по струнам и услышал тонкое гудение. За долгие годы моль поела шерстяной фельдс, который должен был приглушать струны, и теперь они колебались свободно и пели при малейшем сотрясении. Ханес тронул одну струну. Он почувствовал инструмент раньше, чем понял его. Про гром небесный он забыл. Он выбрался из корпуса, открыл крышку и нажал на первую клавишу. Фрица вернулась домой поздно вечером, вымокшая и промерзшая после того, как вывезла нескольких городских на станцию в Лангенхаген. Войдя в прихожую, она услышала из старой столовой неловкую фортепианную музыку. Ханс заметил мать, но не обратил на нее внимания, когда та возникла в дверях. Когда чуть позже растрепанный и мокрый Генрих Хильдебранд поднялся по лестнице и встал рядом с замерзшей матерью, он задался вопросом. «Простит ли себе когда-нибудь, что не поднял крышку пианино для мальчика раньше? Ведь знал же он, должен был знать». «Это ты ему показал?» – спросила фрица. Ханс Прагер стоял в лунном свете перед инструментом и то и дело привставал на цыпочки, следуя такту, который теперь слышал. Он использовал обе руки, то и дело ошибался, делал паузы, напевал, вслушивался. Он не играл какую-то цельную пьесу, еще не дошел до использования нижних голосов, еще не звучали аккорды, лишь единичные тона, но Хильдебранд тотчас узнал и покачал головой. «Проклятая соната в до диез минор», — сказал он. «Что?» — не поняла фрицы. «Черт бы меня побрал! Пианино совершенно расстроено, но я могу поклясться. Этот клоп играет Чайковского».